Глава четырнадцатая. Старичок. Как мы ни старались, но на зачистку сферы ушло три месяца. Все же территория уникального артефакта была огромна. И если бы не мои таланты, то операция могла бы затянуться на годы. Когда количество деструктивных элементов, что дестабилизировали естественное, заложенное создателем функции сферы времени, стало резко сокращаться, та система, за основу которой, скорее всего, была взята колыбель, начала подкидывать ценные советы. Одним из них было создание портальной сети, при помощи которой можно оперативно перебрасывать бойцов на большие расстояния. Воплощением идеи в жизнь, естественно, пришлось заниматься мне. В кратчайшие сроки я разработал методику, благодаря которой стало не нужно тратить кучу времени на перемещение от одного зачищенного оазиса к другому. Этого удалось достичь за счет парных портальных артефактов, в основе которых, конечно же, были храниты. Пока основной костяк группы зачищал оазис, один из опытных рейдеров, снабженный всем необходимым оборудованием, включая артефакт магического зрения, отправлялся на поиски следующей цели. А когда находил ее, активировал портальный маячок. Сопряженный с ним артефакт получал сигнал, и командир группы активировал парный хранит. В итоге две точки пространства соединялись портальным мостиком и не приходилось тратить кучу времени на переброску войск. Впоследствии мне удалось доработать эту технологию и увеличить количество артефактов в сопряжении, и если возникали трудности, всегда можно было вызвать подкрепление. А трудности возникали. Кошмары поняли, что идет их целенаправленное уничтожение, и начали предпринимать ответные меры. Не знаю, руководит ими кто-то извне или монстром хватило своего интеллекта. Но факт остается фактом. Кошмары перестали безвылазно сидеть в азисах и начали вести партизанскую деятельность. Они нападали на места стоянки отрядов, пытались утащить кого-то из бойцов, организовали нападение на глыбу высокоуровневых тварей, невзирая на потери хроночастиц, но сломить наш дух не смогли. Когда мы отодвинули линию соприкосновения на 300-400 километров от прежней границы мёртвой зоны и начали освобождать пленников, численный состав армии начал увеличиваться. Многие спасенные пожелали присоединиться к сопротивлению и уничтожать тварей, тысячелетиями высасывающих из них силу. Отказывать мы посчитали неправильным, но принимали в состав армии только тех хранителей, у кого был боевой опыт. Хаоситы миллионы лет пленили всех без разбора, и внутри сферы подобрался весьма разномастный контингент, среди которого оказалось немало опытных воинов из разных уголков Вселенной. Как выяснилось, адепты Хаоса способны удаляться от своих сот на огромное расстояние, и я, кажется, понял, как им это удается. На самом деле вариант тут может быть только один — сфера времени. Адепты Хаоса, скорее всего, научились использовать сферу для перемещения в пространстве. Только так я могу объяснить наличие внутрихранителей, соты которых располагаются очень далеко. Также наличие такого уникального артефакта позволяет спокойно заниматься контрабандой товаров. Когда эта идея возникла в голове, то я начал подробно расспрашивать народ о том, как их пленили, и пришел к выводу, что сфера может перемещать в пространстве лишь одного хранителя. Все опрошенные однозначно утверждали, что навстречу адепт хаоса всегда приходил один. Причем, судя по описанию, таких визитеров было максимум пятеро, по всей видимости, самых приближенных к боссу. По мере поступления информации от освобожденных пленников удалось выяснить, что их пытались поймать и устраивали засады, но совершенно немыслимым образом именно в тех случаях, когда назначалась такая встреча, никто на нее не являлся. После того, как я побывал в водовороте времени, мне стало очевидно, что хаоситы получили частичный доступ к возможностям сферы и могут заглядывать в будущее. Только так можно избежать ловушки. Почему частичный? Да если бы они могли проследить линию времени на всем протяжении, то никогда бы не запихнули в сферу меня. Скорее всего, им доступен лишь небольшой отрезок ближайшего будущего. Этого хватит, чтобы не угодить в западню. Не обошлось и без неприятных сюрпризов. Догадки о контролёрах приспешников хаоса оказались верны. Нам пытались помешать. Устраивали диверсии во время отдыха. Втихаря подрывали магические гранаты во время зачистки оазисов, что не раз чуть не оборачивалось катастрофой. Но со временем врагов вычислили и изолировали. К счастью, их оказалось не так уж и много, ведь даже Хаос всерьез не рассчитывал, что его идеальную схему получения силы можно сломать, и не сильно заморачивался с отправкой своих агентов. Вот так, шаг за шагом, мы и продвигались по сфере, и попутно набирали немыслимую силу. Когда вдали показался энергетический купол, окружающий замок Хроноса, я перешагнул планку в восемь тысяч. «В последнее время я вышел из общей группы и набирал опыт лично для себя, так как после выполнения системного задания стало понятно, что защита замка пропустит только меня. Это позволило значительно опередить всех пленников сферы и вырваться в единоличные лидеры по уровню силы». «Ну что, готов, парень? Теперь все зависит только от тебя». Хлопнув меня по плечу своей лопатообразной ручищей, проговорил Зевс. «Готов», — твердо ответил я и еще раз обвел взглядом собравшуюся позади толпу. В первых рядах стояли Эльзира, Верана, Крастас, Грикс и другие надежные проверенные бойцы, с которыми мы все это время очищали сферу. «Кстати, мы решили не мелочиться и зачистили ее на сто процентов. Ну а позади бойцов огромной толпой замерли десятки тысяч хранителей. Все население сферы времени, что за миллионы лет сюда запихнули хаоситы. Их ауры горели ярким пламенем надежды. Надежды, что этот нескончаемый кошмар наконец закончится. Не расслабляйтесь». «Неизвестно, где будет находиться сфера. Скорее всего, придется пробиваться к безопасным территориям с боем», бросил напоследок я и уверенно зашагал к энергетическому барьеру. Купол был непроницаем для взора и отгораживал от мертвой, серой, очищенной от всего постороннего земли, большую площадь. Так что тот факт, что внутри располагается именно замок Хроноса, подтверждение пока не получил. «Кстати, выяснить, кто именно пустил такой слух, так и не удалось, но все обитатели сферы его упорно поддерживали». «Доступ подтвержден», — проинформировала система, и я шагнул вперед. В глаза тут же ударил яркий солнечный свет, грудь наполнил чистейший воздух, а нос уловил тысячи ароматов, свойственных весеннему лугу. После вечного полумрака зоны солнечный свет воспринимался чуждо и непривычно. Проморгавшись, наконец осмотрелся. Передо мной раскинулась огромная цветущая поляна. От цветка к цветку порхали бабочки, стрекозы и другие мелкие насекомые. Среди высокой попояс травы промелькнул мышиный хвост. На лицо сел комар и попытался укусить. Из леса доносилось мелодичное пение птиц, откуда-то из глубины слышался стук дятла. Я почувствовал такое умиротворение, как будто вновь оказался на земле, в деревне, у дедушки. И не было ни старших, ни демонов с их повелителем, ни хранителей. Мотнув головой из стороны в сторону, отогнал наваждение. Сейчас не время предаваться воспоминаниям. Поляна, на которой я появился, оказалась на возвышенности, а в низине действительно виднелся огромный замок с развивающимся на самой высокой башне флагом. Также на опушке имелась небольшая хижина, из трубы которой шел густой белый дым. Понятия не имею, что тут происходит, но, надеюсь, в хижине живет тот, кто сможет дать хоть какие-нибудь ответы. Магическое зрение показало, что все окружающее меня великолепие природы реально, что вызвало лишь недоумение. На всякий случай зажег в руке огненный шар, чтобы проверить, работают ли тут заклинания. Но все было как обычно, поэтому уже спокойно я направился к хижине. С моим запредельным уровнем можно чувствовать себя уверенно практически в любой ситуации. Возле входа меня ждал пожилой, но все еще крепкий мужчина. Он был босс и одет в простую деревенскую рубаху и мешковатые штаны. Лицо старичка заросло густой серой бородой, оставив открытыми лишь выцветшие и какие-то блеклые глаза. Он сидел на деревянной скамеечке, прислонившись к стене своего жилища. Когда я приблизился и на всякий случай вновь зажег фаербол, он лишь улыбнулся. «Можешь потушить свое заклинание, коллега. Возле моего дома тебе ничего не угрожает». «Коллега? Вы тоже хранитель?» — переспросил я, поглотив заклинание. «И в случае опасности мне хватит мгновения, чтобы выставить защиту». «О, нет, мой юный друг. Когда-то я был творцом, а до этого...» претендентом как и ты ошарашил новостью старичок значит хаос не убил вас а пленил но как такое возможно неужели это тот молодой творец о грустно протянул он тебе известно это печальная история старичок грустно покачал головой Во всем виновата моя гордыня. К сожалению, я так и не смог с ней справиться. Теперь я понимаю, что был не готов, и порядок предупреждал меня об этом. Но я не послушал. Я приблизился к хаосу, желая насолить порядку, который, как мне казалось, предал меня. Хотя теперь я понимаю, что он, наоборот, хотел как лучше. Мудрость не всегда приходит с годами. Не всем удается отринуть смертные предрассудки. Отвечая на твой вопрос, нет. Хаос не пленил меня. Ему нужен был мощный выплеск энергии, который случается только после гибели сущности «Высшего ранга!» «Но как тогда вы выжили и очутились здесь?» «Я и не выжил», — усмехнулся старичок. «Сфера запечатлела слепок моей сущности, тем самым сломав план хаоса заполучить этот уникальный артефакт в свое единоличное пользование». Вселенная — сложная штука, знаешь ли. Даже на нашем уровне развития многие ее законы остаются непонятны. Как принято говорить, о цифровых богов вроде тебя не хватает репутации для доступа к нужной информации. И заработать ее можно только одним, единственным способом. Творить, не разрушать, как это делает один из первых творцов, а созидать. Именно поэтому таким, как пустота или хаос, нет пути наверх. Они попытались пойти против законов Вселенной, и с их точки зрения может казаться, что у них ха, получается, но, но это не так. Они будут вечно топтаться на одном месте, тогда как остальные уйдут вперед. Для созидания требуется гораздо больше времени, но лучше идти к своей цели маленькими шажочками, чем стоять на месте. Ведь так? Наверное, так, пожав плечами, ответил я. Не с моим мизерным жизненным опытом судить о таких вещах. Позволь не согласиться, молодой коллега. Кровь в твоих жилах еще не остыла. И многие поступки ты совершаешь под властью эмоций. Но посмотри, куда это тебя привело. Если глаза меня не обманывают, то по силе с тобой не может сравниться ни один из ныне живущих хранителей. «Сила не самое главное», — возразил я. «Опыт не менее важен. Без него можно наломать дров или не распознать врага и довериться не тому. Я всегда был карьеристом», — с грустью проговорил старичок. Еще когда я был смертным, работа и достижение поставленных целей были для меня превыше всего. Работал я много, и что самое главное, честно, не поверишь, но в обществе, в котором я когда-то жил, это было возможно. Став хранителем, я продолжил восхождение по карьерной лестнице. «А дарованный смертный мир был лишь средством для достижения поставленной самому себе задачи. Нет, я, как положено, развивал свой мир, предотвращал войны, награждал за службу. Но смертные для меня всегда оставались второстепенны. Главное — движение вперед». «Ты уже видишь мою ошибку?» «У вас не было друзей», — ответил я. «Именно. У меня не было того, кому я мог бы доверять. И посмотри, куда это меня привело. Выходит, что ты мудрее и опытнее меня, несмотря на свою молодость» подытожил он свои слова немного абсурдным высказыванием. «Это вы не позволяете хаосу использовать потенциал сферы на максимум?» «Да», — спокойно ответил старичок. «Я же творец. Ну вот и творю». Он развел руки в сторону, указывая на великолепие живой природы вокруг. «Можете пояснить?» — попросил я. «Я осознал себя далеко не сразу», — тяжело вздохнув, заговорил старичок. «Все же моя сущность была развоплощена и растерзана на миллионы осколков, а сфера запечатлела лишь слепок. Тень было вы меня, да и то на ограниченное время. Душа бессмертна, и когда придет время переродиться, Вселенная соберет все разбросанные осколки сущности в единое целое. И тогда я исчезну. Я чувствую, что это время почти настало И всерьез опасался, что ты не успеешь. Но ты здесь. Да, я знал, что ты придешь, Кирик. Предвосхитив мой вопрос, сказал мой необычный собеседник. «Но ближе к делу. У меня действительно не так много времени. Странно, да? Нет времени там, где им можно управлять по собственному желанию. Когда мне удалось собрать осколки сущности сфера времени уже находилась в том состоянии в котором ты ее увидел когда попал внутрь а приближенный хаос, что сейчас находится в замке хроноса запустил процесс ее заселения он там один перебил творца я один но я к этому еще вернусь как ты правильно догадался кошмары Это пустотники. Высокоуровневые пустотники, которых отлавливают адепты хаоса. Видоизменяют и забрасывают сюда. Точнее, забрасывали. Благодаря вашим усилиям этот процесс прервался. Они появлялись в колодцах оазисов, все же уточнил я. Хотя давно догадался, что твари пустоты попадают внутрь сферы именно таким способом. да в основном через Сокровищницы. Там был наиболее широкий и стабильный канал. Первый советник хаоса уже закончил свою работу и собирался покинуть сферу, как в дело вступил я. Замок, где погруженная в сон лежит практически опустошенная оболочка Хроноса, неотъемлемая часть сферы. «Пункт управления ее функциями, но ты и так это знаешь. Но любому сложному устройству для нормальной работоспособности нужна энергия. И поступление энергии мне как раз и удалось остановить». «Природа не содержит магии», — догадался я. «Она экранирует замок». «Да», — кивнул старичок. И самое главное, пока я здесь, мой убийца и, по совместительству, первый советник хаоса Байрон Гард не может покинуть замок, как и я не имею возможности попасть внутрь. У нас сложилась патовая ситуация. Он не может сбежать, а я не могу ему навредить. Но с твоим появлением расклад поменялся. Представив, как это, оказаться запертым в одной локации со своим, по сути, убийцей и не иметь возможности повлиять на ситуацию, ужаснулся, но вслух произнес совсем другое. Место первого советника у хаоса мог занять лишь самый сильный и безжалостный адепт, а уж про его боевой опыт и говорить не хочется, ведь он мог убить даже Творца. «У меня есть шансы?» «Шансы есть всегда коллега», — улыбнулся старичок. «Да и во время нападения он был не один, но ты прав. Байрон Гарт — очень сильный хранитель. Но его главная проблема в том, что он считает себя непобедимым, а это не так». Да и к тому же весь поток хроночастиц вовне шел через несколько ключевых оазисов, а не через замок. Поэтому все это время байронгард не имел возможности развиваться и был таким же узником сферы, как и все. «Для того, чтобы сбежать, нужно разбудить Хроноса?» — задал я следующий, не менее важный вопрос. «Ведь справиться с врагом — это всего полдела». «Не обязательно», — с небольшой тревогой в голосе ответил старичок. «Ваш побег можно организовать хоть сейчас. Ты можешь зажечь огненный шар, уничтожить меня и дождаться, когда экранирующие свойства живой природы перестанут функционировать». «Я не буду этого делать», — уверенно заявил я. «Есть другие варианты?» «Конечно», — улыбнулся Творец. «Я не могу отпустить Байрон Гарта. Слишком много зла он причинил. Если я это сделаю, то пойду против самого себя, и это может изменить мою душу, чего я не желаю. Уничтожь Байрон Гарта, и я сниму энергетический блок». А если ты еще и пробудешь Хроноса, у которого имеется полный доступ к функционалу сферы и возможность отследить положение артефактов в пространстве, то вы сможете выбрать нужный момент для побега. А что при таком раскладе произойдет с вами? В моем присутствии больше не будет необходимости, и я отправлюсь дальше. — туманно ответил Творец. «Я уничтожу вашего убийцу, и тогда вы сможете обрести покой», — пообещал я. «Спасибо тебе, Кирик. Я уверен, что из тебя получится куда лучший Творец, и ты не повторишь моих ошибок. Мы больше не увидимся. Так что, если хочешь что-то спросить, — Сделай это прямо сейчас. Я считал, что пустота является изначальной силой, но вы упомянули, что она просто очень сильный творец. Есть ли вероятность, что пустота и хаос объединились? Мне известны лишь три изначальные силы. Пространство, время и энергия. Поделился очень интересной информацией старичок. Я считал, что время — это имя Творца. Возможно, именно эти силы и создали законы, по которым живет наша Вселенная. Контактировать с ними не способен ни один из ныне живущих Творцов. Хотя такая возможность была, именно обратившись к изначальным силам, древним Творцам удалось упорядочить пустоту, и защитить жизнь во Вселенной. Считается, что осознав себя, именно пустота начала созидать, но это не так. Пустота создала себя из-за того, что другой, скажем, первоначальный творец, начал созидать, и пустоте это не понравилось. Но не будем ворошить давнее прошлое. По поводу твоего вопроса, «Да, такой союз возможен, хотя точных данных, подтверждающих такую связь, у меня нет». «Вам известно, когда пустота пробудется и начнется новая война?» Переварив полученную информацию, задал я следующий вопрос. «Сложно предугадать действия столь могущественной силы, которой принадлежит большая часть Вселенной. Но пустота изменилась». Она поняла, что победить силы практически невозможно. И изменила тактику. К сожалению, даже сфера времени не сможет дать ответ на этот вопрос. Ты ведь знаешь, какую она берет плату. И чем дальше в будущее желает заглянуть хранитель, тем эта плата больше. Ни у кого нет столько времени». «Я попытался заглянуть в будущее, но уперся в запертую дверь». «Это ключевая точка потока времени», — кивнул старичок. «Развилка, от которой зависит, в каком направлении Вселенной предстоит двигаться дальше». «А ей будет куда двигаться в случае поражения?» «Всегда есть куда двигаться». Как обычно, размыто, ответил мой собеседник и тяжело вздохнул. «А как ваше имя?» Я вдруг осознал, что так и не поинтересовался этим, и мне стало неловко. «Это уже не важно. Мое время прошло. Я всего лишь тень, смертельно уставшая тень». «Спасибо вам за все», — искренне поблагодарил я тень Творца. «Без вашего вмешательства, да с таким артефактом, как сфера времени, хаос подмял бы под себя сначала всю округу, а со временем и всю вселенную. Как вообще у Хроноса появился предмет, обладающий такой силой, и кто является создателем сферы? Мне не верится, что современные творцы способны на такое». «Ты прав», — не стал отрицать старичок, — «чтобы упорядочить пустоту, Не только древние творцы жертвовали собой. Сфера времени — это переплетение сущностей изначальных сил. Можно сказать, их сердца. А уж почему сфера выбрала своим владельцем Хроноса, неизвестно даже мне. «Пространство, время, энергия», — задумчиво проговорил я. Каждая изначальная сила придала артефакту свою главную особенность. Вот почему по приказу хаоса его адепты могут перемещаться в пространстве, заглядывать в будущее и выкачивать из живых существ энергию. Новые кусочки пазла наложились на информацию, которую я узнал в «Водовороте времени», и, наконец, сложились в единую картину. «Ты вновь прав, коллега». — довольно кивнул старичок. — Но владеть сферой и быть ее полноправным хозяином — это два совершенно разных понятия. Хаос владеет артефактом, но не является его хозяином. Ему доступен минимум функций, и это его бесит. — А хозяином является Хронос, — подытожил я. Но как тогда он угодил в плен? Когда в распоряжении есть сила повелевать временем, пространством и энергией? А вот на этот вопрос у меня ответа нет. Как и информации, откуда в наш сегмент Вселенной прибыл Хронос. Ну что же, это мне придется выяснить самостоятельно. Надеюсь, Хронос захочет дать мне эти ответы. Но прежде чем состоится разговор, нужно уничтожить одного из самых опасных приспешников хаоса. «Спасибо вам еще раз», — поклонился я бывшему Творцу. «Надеюсь, вы обретете покой, а мне пора вернуть должок вашему убийце».